Глава 21. Как только моя прана восстановилась полностью, поток энергии поднял меня над портом, а затем потащил выше и выше. Настолько высоко, что при желании одним взглядом можно было окинуть весь простирающийся внизу Вильфлис. Мне даже показалось вначале, что прорыв состоится где-то в далёких столичных пригородах. Но вместо этого, ненадолго задержав меня в высшей точке, Поток праны швырнул мою проекцию словно камень из пращи в северо-восточный район города. Приземлившись, огляделся. Я стоял посредине широкого проспекта, одной из четырёх столичных магистралей, по которым каждый день сотни тысяч людей въезжали или покидали Вильфлеез. Проспект Бургундии, гласили многочисленные вывески на домах. Бургундия как постоянный соперник Франции, С давних времен поддерживала на Вильтор и по сей день являлась неизменным стратегическим партнером замка. Эта широкая магистраль, одна из основных транспортных артерий города, и была названа в честь верного союзника. Видимо, из-за того, что я на момент начала прорыва находился в изломе и достаточно близко, на месте оказался одним из первых. Осматриваюсь внимательнее. Хорошо, что сейчас ночь. Днём эта трасса забита машинами по всем восьми полосам. Сейчас же поток автомобилей довольно слабый. Наученный горькими ошибками прошлых прорывов, как только рядом со мной с неба упал ещё один рейк, я сразу отдал распоряжение. Леонид, знакомый мне с первого моего прорыва рыцар резлома, облачённый в стилизованный под спартанскую броню доспех, помотал головой, приходя в себя, а затем поднял голову. Маэстра Вон там. Моя ладонь указывает на здание в двух сотнях метров от нас, здание, которое украшает характерный символ. Полицейский участок. Давай туда и поднимай всех на уши. Пусть перекрывают проспект. Есть, по военному чётко ответил мне псевдоспортанец и рванул в указанном направлении. В 10 шагах от меня приземляется Рекс. Как только его взгляд проясняется, я тут же посылаю его связаться с Охриным. куратором всех тревожных служб столицы. Эвакуация? Как только Рекс перешёл в реальность, услышал я за спиной голос Майи. Оглядываюсь, вдоль проспекта возвышаются престижные девятиэтажки. Прикидываю, сколько людей в них живёт. Не успеем, качаю головой. Но тревогу гражданской обороны включать надо. Пусть хотя бы спускаются в подвал. Да, в подвал, и чтобы никто носа на улицу не показывал. У нас минут 5 до того, как начнётся, оценил силу ветровых взломов и уверенно произнесла Дива Рыцарь. Я беру на себя запуск тревоги и поднятие в штыки ближайшей военной базы. Отлично. Появившийся Голей взял на себя пожарных и службу скорой помощи. Не прошло и 2 минут с того момента, как излом доставил меня сюда, как городские службы пришли в движение. Вначале ночную тишину разорвали многочисленные звуки полицейских сирен. Но они показали с тихой музыкой, по сравнению с тем, как через минуту после них по всей северо-восточной части столицы взревели мегафоны гражданской обороны. Все радиотелевещательные каналы приостановили свои трансляции и начали крутить предупреждения о надвигающемся прорыве. Чётко отлаженная государственная машина сработала как надо. Дальнейшее было за нами. Каждую минуту на проспект прибывало всё больше и больше рейгов. И все они, следуя ветрам излома, непроизвольно выстраивались лицом на север. Благодаря форму Ризва и обобщённой информации, мы уже знали, что направление потоков в изломе чаще всего идёт в направлении будущего прорыва. Шахматы, кричу я. Согласно моей команде 39 рейгов выстраиваются в шахматном порядке в три линии, перекрывая всю магистраль. В первом ряду самые опытные, во втором те, кто показал средние результаты на тренировках, третий же ряд составляли или новички, или те, кому искусство фехтования никак не давалось. Скрежеща зубами, заметил, что место в первом ряду да ещё в самом центре построения занял Добрыня. Хотелось перевести его в третий ряд, но не могу. Он действительно был одним из лучших. Практически последними прибыли близнеашки. Только успел поприветствовать их взмахом шпаги, как по излому прокатился гулкий рокот. Дома вдоль проспекта затянуло плотным туманом, а когда он рассеялся, то вместо зданий мы увидели отвесные скалы. Точнее, если приглядеться, то жилые дома через иллюзию излома разглядеть можно было. Но если не напрягать зрение, то складывалось ощущение, будто наш строй стоял в широком ущелье, зажатом двумя скальными грядами. Впереди метрах в 300 от нашей первой ширенги по излому прошла дрожь, формируя что-то вроде смерча, плотного, мутного, непрозрачного потока энергии, который из каждой секунды закручивался всё быстрее и быстрее. "Начинается", произнёс стоящий рядом со мной, вернувшийся из полицейского участка Леонид. Подобный шёпот прокатился дальше по редам. "Где ты я это видела?" Всматриваясь в смерч, прошептала Майя. Торнадо тем временем замедлил вращение, стал шире, а затем по его краям побежали похожие на электрические искры. «Знаю!» — закричала во все горло Майя. «Опознано! Это вторжение из звездной пехоты!» Не зря девушка столько времени проводила за изучением и просмотром различных популярных в масс-медиа кино, книг, комиксов, аниме и прочего. Не прошло и 10 секунд после этого выкрика, как из вихря огромной толпой, больше напоминающей сплошной живой поток, в нашу сторону рванулись смутно знакомые мне создания. 2 м ростом, на шести тонких, но длинных и острых лапах, с вытянутым телом, половину из которого занимала огромная пасть. Сверху ещё две ударные, заканчивающиеся острым когтем, почти полуметровые конечности. Видимо, в разных мирах иногда рождаются очень похожие друг на друга произведения. Так и Звёздные эшелоны, снятая в этом мире, очень походил на знакомую мне киноленту Пола Верховена, созданную по мотивам фантастического романа Роберта Хайнлайна Звёздный десант. Если там будут плазменные жукеры, нам потребуется минимум две группы прорыва, высказалась Майя. В принципе, девушка говорит всё верно. Плазменный жукер по кино это огромный мегажучара размером с двухэтажный автобус, способный плеваться плазменными шарами на дальние дистанции. Это кои живая артиллерия. И моя права, если подобные твари появятся, то придётся к ним прорываться, чтобы не дать стрелять. Первый ряд назад, разбиться на предписанные тройки, второй ряд вперёд, третий прикрытие. Едва прозвучала моя команда, Как слева от меня Замир Рекс, а по левую руку встал Добрыня. Майя, займи остриё в клине Крикса, его не будет. По плану шахмат, Майя и Галии выступали свободными охотниками и могли заменять любую позицию на поле боя. А раньше и моя роль была такой же. Но после многочисленных совещаний мы всё же решили, что командование сражением для меня больше и приоритет, нежели бой в одиночку. Именно поэтому ко мне и были представлены два охранника, которые должны были меня прикрывать в случае необходимости. Помимо членов Ризва, знакомых с тактикой, отражать прорыв в прибыли и никогда не присутствовавшие на тренировках рыцарей излома. Таких я насчитал 11, из них пятеро были из масок Навильтера. И они сейчас выглядели потерянными без своего лидера. «Свободные рыцари, а также маски», — обращаюсь к ним. Усильте вторую линию. Не лезьте на передовую. Запомните, мёртвый рейк бесполезный рейк. Прикрывайте спины. Едва закончил свою речь, как волна жукеров-воинов докатилась до первой шеренги. У меня внутри всё застыло. Хотелось рвануть вперёд в бой, но я не мог себе этого позволить. Первые минуты боя самые важные. И от правильных команд и перестроений может зависеть будущая победа или проигрыш. Четыре жукера, толкаясь друг с другом, широко раскрывая пасти, накатывают на маленькую и беззащитную на их фоне стройную девичью фигуру, одетую в красную бригантину. Инстинкты требуют закрыть глаза, но я смотрю. За долю секунды до столкновения вся первая шеренга рыцарей излома синхронно выполняет один и тот же приём. Смотрю и вижу, как разлетаются в стороны членистоногие конечности как призрачная сталь рубит рвущихся вперед монстров, словно они не из суперпрочного хитина, а детские поделки в классе оригами. Секунда, и четыре жука превращены почти в фарш. После прорыва с зомби и анализа того, какие сложности нам доставили толпы в сущности слабых, но почти бесконечных монстров, я обучил всех, кого смог веерные атаки, или, как говорят французы, мулине. Именно те рыцари, которые овладели этой техникой, стояли сейчас в первых рядах. Каэль при поддержке сестры и не думает останавливаться. Её меч настолько быстр, он словно создаёт стену призрачной стали между ней и жукерами. Стену в попытке прорвать, которую жуки теряют конечности, части тела, нередко головы. Подобную скорость клинка нельзя поддерживать долго. Но когда Кэл выдыхается, то Жукеры не чувствуют ни малейшей передышки, так как место девушки на переднем краю тут же занимает Тор. Занимает и как секунды ранее делала её сестра, призрачный меч девушки размывается в воздухе от скорости вращения. Животный жуткий навал смертоносный, многочисленный как саранча и на планетной биомассе, столкнулся с тонкой линией рейгов. Столкнулся, замер на месте, Напрягся, но не смог продавить и подался назад, оставляя за собой сотни бьющихся в предсмертных конвульсиях обрубков тел. "Стоять!" кричу во всё горло. "Держать строй!" Правая часть строя не сразу выполнила мою команду, продолжив движение вперёд и перемалывая десятки жукеров каждую секунду. "Первое звено, закрыть брешь!" Мая под прикрытием Квинта и Освальда тут же рванула в указанном направлении. Этим приказом я просто заполнял образовавшуюся свободную зону, а не предвидел ход боя, как потом мне приписали. Я не мог знать, что за мгновение до того, как группа Маи достигнет нужной точки, в том месте буквально взорвётся асфальт, и из него появится огромный, покрытый хитином псевдочервяк. Тварь, которая тут же открыла пасть И из этой пасти, словно из открытого зева метро, рванули новые толпы жуков-воинов. Скорее всего, мы бы не избежали потерь в результате этой неожиданной атаки, так как наш второй ряд состоял из не очень опытных бойцов, которые на секунду растерялись. Для кого-то из них эта растерянность точно стоила бы жизни, если бы не отряд Майи, который на полном ходу врезался в новую угрозу. Майя Квинт Освальд входили в десятку лучших из нас. У выпрыгивающих из псевдочервя-жукеров не было ни малейшего шанса против слаженной атаки этой тройки. Наша ударная группа вырезала первую волну нападения, а затем наш второй ряд пришёл в себя и накинулся на бронированную гигантскую тушу хитинового червя. Когда первый ряд выполнил мою команду и вернулся на своё место, С прорывом твари в нашем тылу было уже закончено. Босс, стоящий слева Рекс, почти пританцовывал от нетерпения. Разрешите? Понимаю, что ему трудно смотреть на бой со стороны. Просто стоять, когда его друзья и товарищи сражаются. Нет, мой ответ краток и предельно ясен. Ждем, сквозь зубы прошептал мой подаван, которому было не легче. С одной стороны, держать рядом со мной отличных бойцов могло показаться излишним. Тот же Рекс был четвёртым по мастерству среди нас, точнее уже третьим, так как Крикса больше нет, уступая только мне и Галею. А четвёртую строчку теперь занимает Майя. Но пока всё складывается для нас хорошо. Ни один рыцарь не то, что не выпало с сражения, но пока никто не получил даже маломальски серьёзных ранений, поэтому я и держал свой резерв рядом. Новую волну из почти 3 сотен жукеров-воинов Мы отразили ещё увереннее, чем первую. Но и два успели это сделать, как в нашем тылу, даже за второй ширенгой, вырвались из-под земли сразу четыре псевдочервя и раскрыли свои пасти, изрыгая новые волны чудовищ. Основной удар пришёлся по свободным рейгам города. Плохо обученные, бескоординации, не имеющие ни малейшего представления, как воевать в группах, они тем не менее достойно встретили жукеров. Да, не так эффективно, как бойцы Ризва, они тратили на каждую тварь по два, а то и три удара. Под страшным напором тварей они сперва отступили, прогнулись, но выдержали те 10 секунд, которые понадобились мне для перестройки и разворота наших основных сил. Пришлось вмешаться и моей тройке, заткнув одного из хитиновых червей. Четкие команды и их исполнение позволили нам избежать жертв. Из свободных рейгов не погиб ни один. хотя у троих из них прана просела почти на четыре пятых. Возможно, атакой жукеров кто-то командовал, раскачивая наш строй то туда, то обратно. Волны жуков-воинов то сотнями набегали из вихря, то десятками атаковали нас с тыла с помощью своих гигантских червей. Мы даже успели привыкнуть к такому ритму, когда на сцене появился новый вид тварей. В три раза выше обычных воинов, они имели гибкий, похожий на скорпионий хвост, который заканчивался полутораметровым плазменным копьём. Заметив этих монстров, принимаю решение. Пора, киваю своим телохранителям и дальше повышаю голос. Группа прорыва! Поднимаю шпагу вверх. Делай как я. Скольжение. Всего секунда, я оказываюсь в самой гуще боя. Можно было бы добраться до новых монстров, просто прыгая по головам жукеров-войнов. Но, во-первых, я не уверен, что подобный трюк повторят другие, так как у них нет ничего похожего на веер вероятностей. И во-вторых, проведить такую ещё волну обычных жуков-воинов было бы не лишним, так как это дало бы передышку остальным рыцарям. Словы чистота в моих ладонях похожи на диски циркулярных пил. Я иду вперёд, ни на секунду не задерживаясь. Чудом выжившие после моих ударов твари добиваются Рексом и Добрыней. Вот и новый монстр. Удар плазменного копья в разы уступает по своей скорости и нацеленности даже мечу мерска. Чтобы уклониться от этой атаки, мне не нужен веер. Сдвоенный удар, и слово отрубает хвост скорпиона-переростка. Взлетаю в высоком прыжке. Клешни монстра пытаются меня перехватить, но встречают на своём пути только чистоту. Падение, и два моих клинка начисто срезают голову твари. 3 секунды и гигантский монстр уничтожен. Вновь высоко подпрыгиваю. Майя и Гале уже добивали своих мегаскорпионов. Как-то сегодня всё легко, удивляется Рекс, уничтожая жукеров буквально десятками. Нет, этот прорыв сложнее, чем прошлый с зомби. Просто в этот раз мы готовы именно к подобной битве. Это раз, и два. Вовремя поднятые по тревоге городские службы сняли с нас заботу о гражданских. Оглядываясь назад, наши две редкие линии под прикрытием свободных рейдов служат надёжной защитой и блокируют жукам доступ в город. Кажется, наши тренировки наконец-то дали качественный скачок. Мы теперь не просто группа бойцов, а почти самая настоящая армия. И то, как легко проходит отражение этого прорыва, ясно показывает, что мы на верном пути в своём развитии. Вспышка под ногами застаёт меня врасплох, Активирую скольжение, но не успеваю, и меня сносит взрывной волной. Прана падает почти на четверть. Арта на поле боя. Сквозь заложенные уши до меня доносится крик Майи. Оглядываюсь. Моя охрана, несмотря на то, что стояли куда ближе меня к эпицентру взрыва, на вид невредимы. Броня держит, кричит Рекс, поднимая большой палец вверх. Хорошо, парням. А вот моя проекция без доспеха, если не считать за таковую халат джедая. Следовательно, мне еще раз под такой удар попадать не стоит. Кстати, кто это меня так приложил? В ста метрах от вихря, широко расставив огромные лапы, замерли четыре мега-жука. Ростом с дома они имели почти круглое огромное брюхо, которое заканчивалось широким раструбом. Именно из-за этого роструба они и посылали плазменные снаряды, стреляли совсем не заботясь, если те попадут по своим. Ударные группы, цель арта, кричу во всё горло. В этот раз я не стесняюсь. Веер, как ему и положено по своим свойствам, во время прорыва работает безотказно. Красные и оранжевые линии вовремя оповещают меня об опасности. В скольжении прыгаю по головам жукеров, не пытаясь их даже убивать. С этой простой задачей легко справятся следующие за мной Рекс и Добрыня. Массивное тело занимает почти весь мой обзор. Прыжок вверх, и слово чертит линию по толстому брюху. Из глубокого разреза на теле твари тут же пробивается яркий свет. В то же мгновение веера окрашивает почти все вокруг меня в красный. Черт, скольжение. Отчаянный рывок назад. Из-за нанесённой мной раны артиллерия Жуков детонирует. Едва успеваю увернуться от кусков разлетающейся во все стороны плазмы, но ударная волна сбивает меня с ног, оглушая. Моя прана не падает, но в голове словно туман, и на ноги не подняться. Сквозь этот туман слышу рык Неракса и крики Добрыни надо мной. Но помимо этого до моих ушей доносится знакомое: когда там жажда битвы найдёт на королей? Они снимают шлемы с серебряных ветвей. Но каждый, кто упал, восстал, а кто убит, воскрес. Как хорошо, что на земле не знают тех чудес. Это точно поёт Нимая. Как я мог так ошибиться в прошлый раз? Но голос мне знаком, я точно его когда-то слышал, но не могу вспомнить, где и когда. Встаю на ноги, но из-за огромного количества тел монстров вокруг мне ничего не видно. Но рыжий лис протявкал, не стоит гнать коня. Тянуло солнце за узду, и месяц вел меня, Но рыжий лис протявкал, потише удалец. Забираюсь на гору трупов жукеров, Которые успели накрошить рек с Добрыней, Пока прикрывали меня. Кто поет? Но каждый, кто упал, восстал, А кто убит, воскрес. Как хорошо, что на земле не знают тех чудес. Верчу головой, мне уже плевать на монстров, С ними справиться и без меня. Свободная охота, даю команду своей охране. Откуда голос? Но каждый, кто упал, восстал, а кто убит, воскрес. Как хорошо, что на земле не знают тех чудес. Не может быть. Голос идёт из вихря, из самого эпицентра прорыва. Три жукера пытаются встать на моём пути. Слово рубит их попытку на корню. А вот и матка улья. Слышу крик, май Слышу и вижу нового монстра, но мне сейчас не до него. Я иду на голос, потому как знаю, чувствую, это куда важнее. Жуки словно с цепи сорвались, кидаются на меня десятками, словно их главная цель не защитить свою королеву, а остановить меня. Действую на полном автомате, орубя и круша всё на своём пути. Твари слишком слабы, чтобы остановить меня. Я уже близко к вихрю, каких-то полсотни шагов. Моя левая рука дергается. Расслабляю ее. Моя ладонь поднимается сама, и частота указывает на все тот же центральный вихрь. Это не моя искра и не сама частота. Это сработал артефакт в подаренных ру и часах. Я теперь знаю, где искать дверь. Не точно, потому как пласт фантазии огромен и почти недоступен, но я чувствую она где-то там, в том направлении, а не в реальном мире. Шаг, еще шаг. Помимо жукеров меня пытается задержать и сам излом. Потоки сильнейшего ветра бьют мне в грудь. Нет, это меня не остановит. Шаг, ещё один, второй, третий. Я уже рядом, почти. Ура! Мы сделали это! Доносятся до меня радостные вопли рейгов. Я всего в 10 шагах от края вихря, когда смерч замирает и оседает невесомой пылью, и злом разглаживается Скалы вдоль проспекта вновь становятся обычными девятиэтажками. Мы победили. Прорыв закрыт. Но почему так не вовремя? Я же почти успел. Почти дошёл. Увы, почти не считается.